Конечно, иные случаи, о которых рассказано в этом романе, связаны с жизненной практикой астеров. Однако герои повествования и обстановка, в которой разворачивается действие, полностью вымышлены и не имеют никакого отношения к кому-либо из реально существующих лиц или действительно имевшим место событиям. Пролог. Теперь... Лифтом он никогда не пользовался. По старой привычке, приобретённой ещё в студенческие годы, он предпочитал лестницу. Лифты в клинике еле ползали, и для него всегда было сущим мучением ждать, пока придёт лифт, чтобы потом в переполненной кабине подниматься или спускаться. Войдя в широкие, окованные медью двери, он чувствовал, как привратник за стеклянной перегородкой пялит на него глаза — пока он широким шагом идет через вестибюль к лестнице и затем исчезает, мелькнув на площадке второго этажа. Сегодня, однако, привратник увидел, как высокий стройный блондин с худощавым лицом прошел через вестибюль мимо лифтов, где стояло в ожидании несколько человек, и, свернув в коридор первого этажа, быстро зашагал по нему. В лицо ему ударил знакомый запах — смесь мастики для полов — антисептики, болезни и человеческого страха. Сиделка, спешившая ему навстречу, узнала блондина, и когда они поравнялись, прижалась к стене, уступая ему дорогу. Он рассеянно улыбнулся и пошел дальше. Ноги сами несли его. Он знал здесь каждый поворот, каждую дверь, и мог бы пройти этим лабиринтом с завязанными глазами в любое время дня и ночи. Остановившись у тяжелых раздвижных дверей, окрашенных безрадостно под темный орех, он с силой дернул створку, и она подалась, прогрохотав на металлических роликах. Другой запах, тошнотворно-сладкий, сладковато-гнилостный. Никакими антисептиками не вытравить его, этот ни на что не похожий дух тлена. Однако же зал, где так стойко держался запах смерти, Выглядел после мрачных коридоров даже весело. Белый кафель, яркое освещение. Африканец с покатыми плечами борца, в одиночестве работал у стола, разбирая сваленные, как попало на мраморную доску, человеческие внутренности. Он поднял взгляд на вошедшего и опустил руку с ланцетом. Белый раздраженно посмотрел на часы, нервно вздернув рука в пиджака. «Добро». «А доктора Иннеса что еще нет?» На широком лице африканца не отразилось ничего. Укор прозвучал в тоне, каким он произнес. «Доброе утро, профессор Ван дер Риет. «Доброе утро, Уильям!» Торопливо поправил себя белый. Доктор Иннес звонил профессор. Он сказал, что задерживается на утренней конференции и будет не раньше половины первого. «Дион Ван дер Риет. Снова посмотрел на часы. Ждать еще двадцать минут. Как не считай потерянное время. Он обещал мне аутопсию ребенка. Делли, так фамилия, Памела Делли. Вы делали вскрытие? Нет, профессор. Африканец показал подбородком на соседний стол. Шагнув к столу, Дион увидел известковое белое лицо ребенка, разбросанными на лбу прятками волос. Глаза закрыты, будто спит. Простыня была развязана на груди, готовили для вскрытия. Он смотрел на рубец позавчерашнего разреза и аккуратную дорожку стежков, такую черную, на известковой белой коже. Почему? Почему эта девочка вдруг умерла? Ведь первые 24 часа после операции ничего такого не предвещали. А затем все, конец. Он снова и снова убеждал себя, что это кардиолог ошибся. Не обнаружил высокое давление в легочной артерии. Он снова посмотрел на часы и резко повернулся к двери, щелкнув с досадой языком. Надо было ему остаться тогда в операционной. Но почему он сейчас считал таким важным делом лично присутствовать при вскрытии? Этого он толком сказать не мог. Частично это объяснялось досадой, которая не покидала его, ведь умерла его больная. А частично неодолимой потребностью убедиться, когда нож патолога-анатома вскроет труп, что ошибся не он. А может быть причина самая простая? Панела Дели умерла, и все. Ему надо было идти. Он позвонит доктору Инносу позже и узнает, что показало вскрытие. Входная дверь проскрежетала на своих роликах, и он бросил взгляд через плечо, ожидая, наконец, увидеть Инноса. Но это был профессор Мартин, главный патолог. С сосредоточенным видом, сопровождая речь короткими жестами, он что-то говорил длинноногому мужчине в темном костюме, который шел, учтиво склонив кружок собеседнику, голову. Диона словно ударили под ложечку. «Бог мой!» пронеслось в мозгу. «Да это же Филипп!» На мгновение ему отчаянно захотелось, чтобы его не заметили, чтобы эти двое, Мартин и тот другой, увлеклись разговором, тогда, быть может, ему удастся выскользнуть, не привлекая к себе внимания. Но оба повернулись к нему одновременно, Мартин явно нервничал и, а его собеседник был серьезен и спокоен. У него был прямой нос, почти арабская внешность, смуглая кожа и черные волосы. «А на висках седые!» — мелькнула вдруг мысль, и Диона стала не по себе. «Седые, Господи, ведь он моих лет!» но ну -ну, — успокоил он себя. «Не совсем моих, он на два года старше!» Мартин, конечно, тут же разыграл небольшую комедию «Самон» изобразив безмерное удивление. «Дион не ожидал вас здесь встретить, ведь мы не договаривались?» «Нет, я так жду кое-кого». «Понятно. Да, кстати, вы знакомы с профессором Дэвидсом?» Дион повернулся к человеку со смуглой кожей, и теперь уже взгляды встретились. Они смотрели друг другу в глаза прямо и открыто. «Профессор Дэвидс, профессор Ван Дерриетт представил их Мартин. «Филипп!» — нерешительно произнес Дион в арт Оба улыбнулись друг другу одинаково выжидающей улыбкой. «Дион!» — сказал тот. «Давненько же мы не виделись!» — сказал Дион. «Давненько!» — сказал Филипп Дэвидс. 20 лет?» «Точно! Мы ведь кончались в пятьдесят четвертом!» «Ну да!» где он озадаченно покачал головой немало воды утекло с тех пор, а немало произнес филипп профессор мартин всё это время с тревогой посматривавший на них словно боясь чего то скрыто опасного какой нибудь искры одной единственной которая могла повлечь за собой взрыв, теперь тоже решил вставить словечко он явно успокоился Точно вот сейчас ему собственными героическими усилиями удалось предотвратить несчастье. «А я и понятия не имел, друзья, что вы знакомы», — нарочито-весело начал он. «Мы вместе кончали», — объяснил ему Дион, — «и вместе стажировались в больнице». Мартин, похоже, изрядно удивился. Это явно произвело на него впечатление. «Господи, Боже мой!» — он окинул взглядом в зал. «Так вы, наверное, здесь, вот в этих стенах и лекции, слушали?» «Здесь все очень модернизировано», — заметил Филипп, и показал на ряды скамей амфитеатром, окружавшие с трех сторон стол, на котором африканец, следуя схеме, распластывал сердце, легкие почки, печень. «В мои годы этого не было». «О, конечно!» — поспешил подтвердить Мартин. «Все это появилось уже после того, как я принял кафедру». Весь сия и он подошел к монитору. Он не упускал случая похвастать оборудованием. «Бездну времени экономит, знаете ли», — показал он на монитор. «Уильям располагает здесь все органы до начала занятий, а затем включает вот это. Лектору не приходится ни на минуту отвлекаться. Ну и, естественно, всем с любого места одинаково хорошо видно». Со странным чувством вины Дионов вспомнился вдруг тот день, 20 лет назад, больше, 23, а то и всех 24, когда Филиппа и других цветных из их потока не впустили в эти двери, потому что на столе в анатомичке лежало тело белого человека. Неужели все эти нововведения с телевизионными экранами и прочим Для того и придумано, чтобы ловко избежать подобных ситуаций. Ведь когда отдельные органы лежат на предметном столе под монитором, кто там знает, какого цвета было тело, вмещавшее их, белое, желтое, черное, один Уильям? Воспоминания, прорвав брешь в плотине памяти, хлынули, и он теперь не мог их сдержать. Вот Филипп на занятиях в своей потертой, ношенной-переношенной куртке и в таких же брюках задает вопросы, которые никому другому не приходило в голову задать. Вот Филипп, поглощенно созерцанием чего-то под микроскопом, с руки изящными движениями мягко юстирует прибор. Вот Филипп в момент торжественного вручения дипломов преклонил колено, прямой, как стрела, и на голову ему надевают шапочку магистра. «Вот Филипп!» он резко повернулся к Мартину, чтобы прогнать нахлынувшие воспоминания. «Я жду доктора Инноса. Он обещал мне здесь аутопсию Ребенок. Оперировали вчера по поводу дефекта межжелудочковой перегородки сердца. Отверстие в перегородке между предсердиями и высокое давление в легочной артерии. Кардиолог говорит, что кровоизлияние в таких случаях неизбежно, а девочка была в норме целые сутки, пока не началась фибрилляция. Мы не смогли восстановить сердечную деятельность, но Иннос что-то задерживается. Я подумал, может быть, вы могли бы просто вскрыть грудную клетку и взглянуть на сердце и легкие, а? Мартин посмотрел на филиппа. «Похоже, у нас еще есть время, не так ли, профессор?» Он крикнул африканцу. «Уильям, фартук и перчатки найдутся!» И снова, повернувшись к Диону, светским тоном проговорил. «Я, собственно, лишь вышел встретить профессора Дэвидса, пока Хью Глифф готовит все, что нужно для лекции. Вы, конечно, слышали, что профессор Дэвидс читает сегодня лекцию». Профессор Глиф прислал нам приглашение. Вы пойдете? Дион заколебался. Вряд ли. Не думаю, что смогу. Сегодня утром я делал замену митрального клапана в детской больнице и уехал еще прежде, чем ребенка вывезли из операционной. Но от нас будет доктор Робертсон. Помните Робби Робертсона? Спросил он Филиппа. Робби? Конечно, помню. Он мне теперь ассистирует по кардиологии. В самом деле, вот уж не думал. Мартин надел фартук, завязал теснки и теперь двигал пальцами, чтобы перчатки сели по руке. Профессора стояли и ждали, пока Уильям передвинет труп, чтобы Мартину было удобнее. О'кей. Запись. Раздался голос патолога анатомы, и Дион с Филиппом отодвинулись подальше от микрофона. Теперь слышен был лишь монотонный голос Мартина. Упитанность нормальная, пол женский, скелет выраженной аномалии. Дион с Филиппом стояли рядом, и обоим было не по себе. «А может быть», — думал Дион, скосив глаза и разглядывая строгий профиль и спокойный взгляд человека рядом, «это только мне не по себе. Неужели только я все помню? Вот сейчас ведь можно... Все, все исправить а он не знает с чего начать он прочистил горло кашлянул вы ведь сами кажется были патологоанатомом не так ли начал он приглушенным голосом что угодно лишь бы заставить прошлое исчезнуть прекратить поток воспоминаний ну до того как занялись генетикой я хотел сказать филипп посмотрел на него улыбнулся «Совершенно верно. Отсюда я уехал в Эдинбург, если вы помните. Затем провел год во Франции, ну и, наконец, работал в Канаде. Мартин рассек реберные хрящи с обеих сторон и теперь высвобождал грудину. Очевидные признаки недавней операции — фибринозный экссудат в полости перикарда», — сообщил он в микрофон. «Но, насколько я понимаю...» «Сегодняшняя ваша лекция будет о генетике», — сказал Дион, остро сознавая, как фальшиво и безучастно прозвучал его голос. «Да». Филипп, казалось, и не замечал его состояния. «Жаль, что вы не можете быть. Я собираюсь коснуться новых теорий происхождения врожденных аномалий. Мне кажется, для вас там нашлось бы кое-что интересное». «Уверен». «Единственное «но» Я буквально связан по рукам этой малышкой, которую мы оперировали сегодня. где он пожал плечами и сделал неопределенный жест, как бы говоря, что сожалеет. это их встреча ошибка. Он заранее решил, что не пойдет на эту лекцию, а пошлет вместо себя Робби. Так будет правильнее. А теперь же лицом к лицу с Филиппом. Искать отговорки было трудно. Тем более, что Филипп Был явно рад встрече с ним. Неужели он забыл? Диона выручил Мартин, проманивший его. «Вот мы и подошли к предмету», — возвестил он. «Сердце и легкие». Дион, став рядом с патологоанатомом, тупо уставился в разверстую грудную клетку, а она зияла пустотой. Наконец он разглядел сердце. Оно лежало на деревянном столике, поставленном в ногах у трупа. Последний раз, когда Дион видел его, оно билось ритмично, неся жизнь телу, которое вмещало его. Теперь оно было недвижно, и вся его Диона работа, чтобы спасти ребенка, сохранить ему жизнь, оказалась тщетной. Мартин отсек сердце от легких и вскрыл околосердечную сумку. Он обнажил правое предсердие, смыв с него струйкой воды из тоненького резинового шланга темную кровь. Он диктовал, изучая перегородку между предсердиями. По поводу шва, наложенного Дионом, он продиктовал на магнитофонную ленту. На шве дефектов не обнаружено. ножницы он разрезал петлю створчатый клапан до правого желудочка, затем, идя вдоль перегородки, сделал разрез до верхушки сердца, обнажив полость правого желудочка. Пластик наложен на месте дефекта, межжелудочковой перегородки сердца и по линии тракта правого желудочка. Повреждений нет. Он снова пустил струйку воды, целя между мышечным пучком и перегородкой. И на лице его радостное и в то же время извиняющееся выражение. Он повернулся к Диону. «Вот и дефект, и пресерьезный». Дион смотрел, не веря собственным глазам. «Этого не могло быть, это невозможно. Второй дефект межжелудочковой перегородки просматривается ниже, в мышечной перегородке», продиктовал Мартин в микрофон, все еще не сводя глаз Диона. «Не закрыт размером приблизительно...» «Господи Иисусе, я пропустил его!» — выкрикнул Дион. «Как, черт меня побери, я мог его пропустить?» Мартин отвел руки в перчатках, чтобы он мог лучше видеть. «Это вам объясняет что-нибудь?» Дион угрюмо кивнул. «Да, это объясняет, почему давление в легочной артерии не падало, оставаясь после операции высоким». Это и могло стать причиной фибрилляции. Не знаю, как меня угораздило. Он беспомощно покачал головой, не в силах продолжать. «Вы не возражаете, если все остальное закончит Иннос?» И Мартин кивнул африканцу. «Достаточно, Уильям. Объясните, пожалуйста, все доктору Инносу, когда он вернется». Он пошел к умывальнику в другой конец зала, на ходу стягивая перчатки. Дион с Филиппом остались у тела ребенка. Дион снова покачал головой. «Такая осечка!» Один их светил в могиле, имел обыкновение говорить студентам. «Хотите играть во взрослые игры, будьте готовы получать синяки», через некоторое время произнес Филипп. Он сказал это мягко, и Дион ответил ему вымученной улыбкой. А ведь я еще подумал, почему из левого желудочка сочится венозная кровь. И ничего не сделал, только подумал. Она и шла венозная все время, потому что сочила здесь. Ах ты, Господи! Но мог же я сообразить, раз происходит что-то необычное, надо найти этому объяснение. Я должен был догадаться, что есть еще один дефект. Его скрывала мышца равно обязан был знать и посмотреть, тогда я бы не пропустил». Филипп подумал, сказал рассудительно, «Нет, тогда бы, пожалуй, нет». Это скрупулезно-честное суждение прозвучало так неожиданно и в то же время было так характерно для того Филиппа, которого Дион знал 20 лет назад, что невольно улыбнулся, и в неожиданном порыве сказал, «Это ваша лекция, когда она начинается?» Филипп поискал глазами часы на стене. «Через 15 минут. Мне хотелось бы послушать, но сначала придется позвонить». Он тоже бросил взгляд на часы. «Я был бы рад вас видеть», — заметил Филипп. Комиссия, назначенная для встречи, в полном составе выстроилась в в вестибюле у лифтов. Дион увидел собравшихся, когда шел назад по коридору, чуть впереди Филиппа и Мартина. Теперь, подумал он, было бы просто невежливо шмыгнуть на лестницу обычным путем. Придется смириться и подняться в лифте вместе со всеми. Среди тех, кто стоял у лифтов, царила атмосфера плохо скрытой враждебной напряженности, каменная неподвижность, какой они все держались, сразу же насторожило Диона. Он с любопытством искал глазами причину. Первый раз он видел их такими. Старина Снайман, обычно дерзкий и подвижный, как Белка, сейчас стоял с таким лицом, будто все это его не касается. Доктор Малколм, директор клиники, выглядел напротив, возбужденным и всем своим видом показывал, что зол как черт. Декан, профессор Левин и профессор Глифф, заведующий кафедрой генетики, что-то очень серьезно докладывали Малкалму. Робби Робертсон, заметно поредевший на висках рыжей шевелюрой, нахально скарил зубы, радуясь сложному положению, с которое попал господин директор. Когда подошел Дион, обычно ровный голос декана звенел на самых высоких нотах. Послушайте, маг этот человек — выпускник нашего университета, и если с его лекцией здесь будет что-нибудь не так, я обещаю, что вы сегодня же получите уведомление моей отставке Это университетская клиника, черт побери, а не ваш чертов оперный театр только для белых. Объясняйтесь со своим шефом сами, если хотите, а я положительно... Он перехватил ледяной взгляд Гливы, который что-то показывал ему глазами, и смущенно обернулся. Глив же, отделившись от группы, стоявшую у лифта, с распростертыми объятиями заторопился навстречу вышедшим из коридора профессорам, старательно изображая на лице гостеприимную улыбку. «Здравствуйте, профессор Дэвидс», — произнес он тепло. «Приятно видеть вас здесь. «Очень любезно с вашей стороны уделить нам время. Прошу извинить, что не показал вам клинику, но дела... Надо было все подготовить к вашей лекции. Спасибо, что заняли гостя, Джим. Мне было только приятно», — сказал Мартин. «О, Дион!» — суетливо продолжал гриф «Как хорошо, что вы пришли. Позвольте представить вас остальным, профессор Дэвидс». гриф суетился... Филипп же переходил вместе с ним от одного к другому, высокий, со спокойной улыбкой, сквозь которую, впрочем, проглядывала легкая усмешка. он подумал, неужели и он тоже слышал, что сказал декан. Профессор Снаймен оживленно закивал, обмениваясь с Филиппом рукопожатиями. «Дэвидс, я помню вас. Середина пятидесятых, а?» я кончил в пятьдесят четвертом. Старик продолжал кивать. но «Ну, конечно, я прекрасно всех помню. Вы были у нас среди первых». «Вот уж никак не ожидал, что снова буду здесь», заметил Филипп, добродушно улыбнувшись Снамину. Никто из белых ничего не сказал на это. Зажглась кнопка лифта и звякнул звонок. «Стальные двери» лязгом раздвинулись, профессор Глиф вошел в кабину последним и прижался в уголок подальше от панели с кнопками. Четвертый этаж бодро возвестил Робби и кулаком надавил на кнопку. Пиявки и водные процедуры. Ему ответили принужденным смешком. На четвертом этаже размещались отделения гематологии и урологии. Робби был записным паясом, Ему спускали даже плоские шутки. Снова лязгнули двери, на этот раз сдвинувшись, и они поехали наверх в напряженном молчании. «Боюсь, профессор Дэвидс, вас ждет одно маленькое испытаниеце», заговорил гриф доверительным полушепотом, словно стесняясь того, что их могут услышать. «Пресса, как и следовало, ожидать. Они пронюхали, конечно, о вашем приезде». И нам ничего не оставалось как согласиться на небольшую пресс-конференцию, если вы ничего не имеете против. На лице доктора Малковма тотчас появилось выражение загнанного зверя. Директор питал глубокое недоверие к журналистам и репортёррам. он их просто боялся. Гриф заметил, как изменилось лицо доктора Макалма и ледяным тоном сказал: « Вы были своевременно, предупреждены маг». «Я знаю», — проворчал доктор малков «но им от этого было явно не легче». «Вообще-то говоря», — продолжал Гриф, испытывая злорадное удовольствие от сознания, что нашел способ уколоть директора, события как раз из тех, за которыми гоняются эти ребята. Разве нет?» И добавил, словно читая воображаемые заголовки. «Известно, врач». Ныне всемирно известный ученый-генетик возвращается читать лекции в свою «Альма-Матер». «Альма-Матер — мать-кормилица». Перевод латинского примечания редакции. Диона передернула. Глифф слыл человеком, способным яростно защищать своих друзей и свое дело, но тактичность он никогда не отличался. Малковым завелся окраской. Дион скосил глаза на Филиппа, стоявшего рядом с ним. широкосковое лицо его было бесстрастно. «А он тоже похудел», — подумал Дион. И волосы серебрятся, и вообще сдал, и явно сдал. Вот так все воображаешь себя юным, и вдруг голос из прошлого объявляет «ты уже стар». «Старина, Филипп, сколько же времени прошло!» Дион почувствовал неожиданный прилив симпатии и теплого чувства к нему, и, не сдержав порыва, дружески похлопал стоявшего рядом с ним долговязого человека по спине. «Я рад, что вы вернулись», — сказал он. Филипп посмотрел на Диона, и морщинки побежали вокруг его глаз. «И я рад, что вернулся», — сказал он. Лифт тряхнуло, и он резко остановился. Двери раздвинулись. Выходили, строго придерживаясь протокола, гость впереди. Так, все правильно, профессор Глифф на правах хозяина замыкал шествие. Филипп остановился и с легкой улыбкой скользнул взглядом вокруг. Ничего не изменилось. Он посмотрел на стены, окрашенные кремовой краской. «Даже краска старая», — сказал он. Доктор Малком не понял и, боясь новой подковырки, задиристо возразил. «Нет, почему же? Мы то и дело обновляем краску». И продолжал тоном заправского гида. «Да и вообще многое здесь изменилось, профессор Дэвидс. Клиника выросла почти вдвое. Например, открыто совершенно новое амбулаторное отделение, в котором мы принимаем до 50 тысяч пациентов в месяц, сдам новый корпус под акушерскую клинику, и в ближайшие полтора года будет закончено строительство нового кардиологического корпуса для нашего профессора Ван Этот покровительственный тон задел Диона. Я слышу об этом уже полтора года. Малко он посмотрел на него испепеляющим взглядом. «Очень интересно», — сказал Филипп, — «вы тут просто чудеса творите». «Мы строим планы с учетом будущего», — гордо произнес директор. Он явно чувствовал себя как в осажденном городе, причем в осаде он был один. «И это заметно», — вполне искренне произнес Филипп и с улыбкой повернулся к Диону. «Вы, безусловно, вернулись». Заслужили новый кардиологический корпус. Дион рассеянно кивнул. Что-то, он сам не мог понять, что именно, мешало ему видеть в Филиппе знакомого человека. Что-то такое, что было и ушло, или чего никогда раньше не было, а теперь появилось. «Прошу вас, профессор», — сказал Глиф наигранно бодрым тоном и да в трудности не дрогнув. Это здесь, в малой аудитории. Не забыли? Он повел цветного по коридору, и Филипп послушно следовал за ним. Его стройное мускулистое тело в модно сшитом костюме двигалось легко и непринужденно. «Вот оно», — подумал Дион, — «вот чего раньше не было — раскованности. Он больше не скован». «Полностью владеет собой. Годы придали ему уверенности в себе. Вот что. Но и это не все. И то, что он не может уловить, в чем состоит это недостающее звено, раздражало, как ноющая зубная боль. Он вспомнил, что должен позвонить. телефону входа в актовый зал. Он невнятно буркнул «Прошу извинить» и чуть ли не бегом кинулся искать телефон». Студенты последнего курса, которым Филиппу предстояло читать лекцию, были уже в сборе. Тихий ленивый гул голосов доносился через закрытую дверь. Вот их куда загнали, чтоб не мешались. Особый случай, нечего тут всяким путаться под ногами, когда первые скрипки пожаловали. Дион иронически усмехнулся при мысли, что и его самого, по-видимому, считают здесь, одной из первых скрипок. Интересно, что эти котята в самом деле думают о них? Ну, о нем, о Филиппе, о них всех. Разве что они гораздо увереннее, чем мы были в их годы, подумал он. Больше знают. А может, эта уверенность просто ширма, которой каждое новое поколение отгораживается от критических взглядов предшествующего? Он заставил себя сосредоточиться и набрал номер детской клиники. А что, может, лучше было бы все-таки имплантировать искусственный митральный клапан? Он умышленно на это не пошел, ведь ребенок откуда-то с фермы. Какая там еще может быть антикоагулянтная терапия? А может, все равно стоило бы? Нежные створки плохо зарубцевались. Явно ревматическое поражение. Когда на другом конце подошли к телефону, Дион быстро заговорил, рубя слова. «Питер, этот митральный клапан, как там дела?» Четкий голос сообщил. «Ребенок проснулся, Дион. Все пока в норме. Венозное давление 10, левое предсердие показывает, снизилось до 15. Какое было? 25». Максимальная артериальная — 75. Периферийная циркуляция в порядке? Вполне. и Я только что смотрел снимок грудной клетки. Явно меньше тень. Ну что ж, неплохо. Я на лекции в клинике, если понадобились Но и повесив трубку, покоя он не почувствовал. То, что он пропустил — не увидел дефекта межжелудочковой перегородки, лишало его присутствия духа. Усилием воли он заставил себя переключиться на нечто другое, но не менее важное. Питер мурхет на дежурстве так. Что это с ним в последние дни происходит? Надо ему как-то взять себя в руки, собраться. Всегда был одним из лучших хирургов смены. И вдруг покатился... «А все это стерва, жена. Наверное, она виновата». Это навело Диона на мысль позвонить домой. Но он посмотрел на часы и подумал, что жены наверняка все равно нет дома. «Послеобеденная партия в бридж, или послеобеденное заседание клуба садоводов, или книголюбов, или какого-то там еще. Ничего не поделаешь. Жены вынуждены сами развлекать себя». Взгляд его встретился с другой парой глаз. Но глаз мертвых, слепо устремленных на него из прошлого, из вечности. Бронзовый бюст нес стражу у входа в зал, один бог знает сколько лет. Он еще подумал, а интересно, многие ли студенты, да и профессора, если уж на то пошло, знают, кто это. Он тоже один раз посмотрел на него, тогда давным-давно увидел, когда пришел сюда впервые, и с тех пор многие годы ходил мимо, не удостаивая вечность даже мимолетным взглядом. Сейчас он вгляделся внимательнее в эти пустые глаза и волевой изгиб подбородка. Капличка на постаменте из серебристо-белого камня возвещала любопытствующим, что этот Джеймс Редвуд Кольер, кавалер ордена Британской империи, кавалер ордена за отличную службу, бакалавр прас, доктор медицины, член Королевского общества врачей, почетный член Королевского общества медицины, первый профессор в означенном университете с 1920 по 1937 год. Он тоже играл первую скрипку, в свои дни, конечно, Он ходил этими коридорами, требуя уважения, исполненный чувства собственной значимости. А сейчас это лишь холодная бронза, бронзовый бюст, мимо которого ходят, не удостаивая взглядом. Дион торжественно отсалютовал застывшему образу профессора Джеймса Редвуда Коллера и пошел обратно по коридору. Пресс-конференция была в самом разгаре. Он остановился в дверях малой аудитории. Филипп был в обществе трех молодых людей, старавшихся выглядеть одновременно бойкими и уставшими от жизни, и двух женщин, блондинки и высокой полной дамы со строго зачесанными назад волосами. Один из молодых людей сгибался под тяжестью Кейса со сменной оптикой, видно порядком натрудившего ему плечо. «Последние же годы я занимался главным образом экспериментальной генетикой», рассказывал им Филипп. «В настоящее время мы стремились получить данные о передаче генетической информации и причинах нарушения работы этого механизма». Блондинка с наклеенными ресницами и вообще с избытком косметики испустила театральный вздох. «Профессор Дэвидс, прошу вас объяснить это простыми словами. Мы не все врачи, но я полагал, вы из отдела науки. Я обычно веду страничку моды сезона», — с серьезным видом сообщила она. «Просто никого другого не оказалось под рукой». Остальные репортеры смущенно улыбнулись. Филипп тоже улыбнулся и мягко заметил. «Тогда, может быть, вам лучше отдать должное моему портному?» Тут полная дама заметила в дверях Диона и подтолкнула локтем фотографа. «Профессор Ван дер Виетт!» — она. «Прошу извинить, профессор!» Дион внутренне поморщился, но повернулся к ней. «Если вы не возражаете, вы же не имеете ничего против. Мы хотели бы сфотографировать вас с профессором Дэвидсом». «Так, если вы не против». Дион перехватил острый... Недвусмысленный взгляд профессора Снаймана и пожал плечами. «Валяйте!» И нарочито почтительно повернулся к Филиппу. «Если профессор Дэвидс не возражает?» Филипп ответил улыбкой и мотнул головой. Дама засуетилась, попросила встать их рядом. «Нет-нет, вот так, пожалуйста!» Фотограф приседал, отскакивал, искал ракурс. Блеснула вспышка. «Раз, другой!» Они стояли ослепленные. «Порядок», — поинтересовался Дион, явно давая понять, что хватит. Но корреспондентка им попалась из настырных. Она уже раскрыла блокноты и приготовила шариковую ручку. «Всего один-два вопроса, если вы не возражаете». Дион вопросительно поднял брови, посмотрел на Филиппа, тот кивнул. «Профессор глив говорит, что вы давно знакомы». «Да», — сказал Дион. «Вы вместе кончали?» Филипп переглянулся с Дионом. «Больше того, — сказал он, — мы знаем друг друга с детства». Дама озадаченно посмотрела на него. «Мы вместе росли. сухо отрезал Дион». «Мы родились на одной ферме», — сказал Филипп. Ей показалось, что ее разыгрывают, и краска досады залила ее лицом. «На ферме профессора Вандер Риета», — пояснил Филипп. На его родной ферме, точнее, в округе боффор и Видите ли, мои родители цветные. Они работали на ферме у отца профессора Ван дер Лиете. Вот там мы и родились. Он улыбнулся Диона. Только я чуть раньше его, я немного старше. Но это же фантастика. Нет, в самом деле, вне себя от восторга, журналистка еле успевала записывать. «Я не имела ни малейшего представления обо всем этом. И вы оба решили стать врачами?» «Ну, не совсем так», — мягко поправил Филипп. «Я мечтал стать паровозным машинистом», — сказал Дион. Дама обиженно поджала губы. Он разрушал так стройно нарисованную ею сюжетную канву. «На самом деле для нас было просто сюрпризом, когда мы снова встретились уже студентами» сказал филипп видите ли мы расстались когда мне было двенадцать лет отец умер а мать нашла работу в скиптауне где она работала тем служанкой на ферме а здесь она работала на фабрике фантастика корреспондентка снова пришла в полный восторг от такого поворота сюжета мать служанка а сын известный профессор о «Можно и так на это посмотреть?» — с подчеркнутой учтивостью сказал Филипп. «А теперь прошу нас извинить». Он взял Диона под руку, и они направились к дверям. «Всюду суют свой нос», — сказал Филипп, — «сука пронырливая». Дион хмыкнул. «Пошлите их подальше». «Вы, я вижу, привыкли к такого рода вещам. Похоже, и вы не впервые сталкиваетесь с ними». Филипп махнул рукой, как бы говоря, что вы? Вы же знаете, генетики — нудная публика. Они за порогом своих лабораторий двух слов не свяжут. Дион ухмылялся, слушал, а сам думал совсем о другом. Вот оно, — размышлял он, — вот в чем разница. Исчезла скованность речи. Он, конечно, и раньше не был косноязычным но приучил себя держать язык за зубами. Всегда был как-то зажат, а теперь этого нет. Он не думает, что говорит и кому говорит. Человек, который плотно закрыл за собой дверь в прошлое, пришло на ум сравнение. Человек, принадлежащий себе самому. — Я слышал, ваша матушка болеет, — заметил он. — Поэтому я и вернулся в Южную Африку, — сказал Филипп, Подчеркнуто суховато. «Как она?» — поинтересовался Дион. «Боюсь, не очень хорошо. Диагноз ясен. Рак по всем статьям. А она слабенькая. Вы же знаете, ей нелегко пришлось в жизни». «Откровенность за откровенность!» — решил Дион и сказал. «Моя старушка тоже теперь здесь». Глаза у Филиппа слегка расширились, но он постарался скрыть удивление. «В самом деле...» Здесь, в Кейптауне? Да, я все-таки забрал мать у ее братца. Он стал слишком стар и уже не может ходить за ней как следует. А у нее был удар, знаете ли, ну, как бы там ни было, пока я ее хорошо устроил. В доме для престарелых. Там у них отличные сиделки, и все к ней так добры. К ним подошел профессор Глиф. Мы можем начинать, профессор дэвид «Вы нас извините, Дион?» «Да-да, конечно». Дион повернулся было, чтобы идти, но, словно что-то вспомнив, остановился и сказал Филиппу, «Мне бы очень хотелось еще вас увидеть после лекции». Филиппа уже ждали у боковой двери. «Отлично», — бросил он на ходу. «Сегодня у меня. Обедаем вместе. Выкроете часов». Филипп ответил не сразу, но Глиф торопил его, и он сказал удовольствием. Благодарю вас. Превосходно. Так я заеду за вами. Большое спасибо, сказал Филипп. Профессор глив говорил стремительно, нервно, широко расставив руки, обхватив кафедру. С большим удовольствием представляю вам нашего гостя, профессора Филиппа Дэвидса. Генетика была страстью Глифа, и он служил ей верой и правдой. Тем более, что кое-кто из приверженцев других медицинских дисциплин был склонен относиться к ней с известной долей пренебрежения, как к забавной игрушке, с которой можно повозиться на досуге, отвлекаясь от суровой действительности диагностики и лечения реальных недугов. Заполучить сюда Филиппа сегодня, когда тот выдвинут на Нобелевскую премию, было большой удачей, и Глиф, заканчивая вступительное слово, всем своим видом дал это понять. Филипп подождал, пока шорох в зале и редкие аплодисменты стихнут. Голос у него, когда он начал, звучал совсем тихо. В зале воцарилась тишина, всем пришлось даже напрячь слух, чтобы лучше его слышать. Дион отметил про себя этот прием профессионального лектора, улыбнулся и сел поудобнее. Рискуя показаться банальным, говорил Филипп, «хочу все же напомнить, что труд большинства врачей сводится к применению известных приемов для лечения известных недугов». Небольшая эффектная пауза. И лишь когда приема не существует, мы задаемся вопросом, а почему, собственно, этот пациент страдает именно этим недугом, и почему он проявился именно так, именно в некий данный момент?» Вот тут-то мы и вступаем в область медицинской генетики. Луч света золотой и тяжелый от высвеченных им рассек зал, прочертив линию от одного из высоких окон до деревянной кафедры, за которой стоял Филипп. И он передвинул свои конспекты подальше от слепящего света. За окном стоял липкий в духоте своей летней кейптаунской полдень. В зале было жарко, Идиона, проведшего утро в операционной, где исправно работали охладительные установки, встала морить дремота. Он размышлял о странном стечении обстоятельств, приведших Филиппа в анатомичку в тот редкий момент, когда он сам оказался там. Он сидел обволакиваемый знойной духотой актового зала и размышлял. «Так бывает во всем, что с нами происходит. Просто дело в случае, и все». «Вот этот телефонный звонок сегодня утром тоже дело случая. Он уже собрался мыть руки перед операцией. Сначала голос секретарши, виноватый и извиняющийся. «Это вас, сэр? Меня ждут в операционной, Дженни!» Бросил он ей резко. «Вашему абоненту что, не втерпешь?» «Извините, пожалуйста, профессор, но на проводе какая-то миссис Сидара. Она говорит, что она ваш старый друг» и что она приехала из-за и должна срочно поговорить с вами. Сидара? Он поглядел на блестящий диск телефонного аппарата, с которым отражалось его искаженное изображение, нахмурился, припоминая, повторил про себя несколько раз фамилию. Она ничего ему не говорила. — Ну ладно, соедините. Женский голос очень низкий, говорит медленно, тщательно артикулируя. «Профессор Ван дер Риет. «У телефона». «Привет, Дион». Шокированный, ничего не понимая, он все же пробормотал. «А, здравствуйте. Вы не припоминаете меня?» «Нет». «Признаться, нет». «Патриция. Вы знали меня как Патрицию Колтер?» «Неуверенно. Патриция». И тут он вспомнил, и сердце казалось, вот-вот выскочит из грудной клетки. «Триш! Бог мой! Не может быть!» Филипп привел ряд наблюдений своей практики, вызвавших оживление в аудитории, и тем помешал Диону сбил с мысли. Он стал рассеянно слушать. «Они вбегают в кафе, каких не один десяток с Кембриджа», рассказывал Филипп, и Фрэнсис Крик возглашает. «Мы открыли тайну жизни!» В зале раздался смех, И Филипп, в свою очередь, улыбнулся. Но, по сути, крик был не так уж далек от истины, поскольку они с Отсоном определили молекулярную формулу гезоксирибонуклеиновой кислоты. А эта субстанция, ДНК, по сути, является ключом или, лучше сказать, кодом всего живого. Пауза, чтобы дать слушателям возможность осмыслить сказанное. В самом деле... Бактерии вирусы, почти любая органическая субстанция в природе является носителем ДНК, молекулы, которая способна к рекомбинации. Главное, что тут происходит, две молекулы ДНК сливаются, а потом разъединяются, но образуют новую комбинацию. Стриж прозвучал в душе Дионы. Я их забыла ней. А память упрекнула, как можешь ты быть в этом уверен. Почти забыл. Он вспомнил ее голос, отчетливо вспомнил. Голос из прошлого, в буквальном смысле слова. Из глубины по меньшей мере 20 лет. 21 если уж быть точным. «Ну, знаешь ли», — проговорил он тогда, и затем запинаясь, «но откуда?» Ради всего святого ты взялась. Я только что приехала в Кейптаун, и мне очень нужно тебя видеть. Пожалуйста. По чего же? Ну, конечно, Триш. Мне нужна твоя помощь. Могу я приехать? Безусловно, — ответил он с несколько излишней готовностью. Безусловно и обязательно. Когда лучше всего и куда? Ко мне на кафедру, я полагаю. Спасибо. — Право же очень любезно с твоей стороны. — Погоди-ка, — перебил он ее, — ему хотелось обо всем условиться и покончить с разговором. — Завтра утром я оперирую. Как насчет второй половины дня? — Пожалуйста. — Завтра в три часа. — Спасибо. — Ну и прекрасно, — закончил он, постаравшись придать голосу теплоту и сердечность. — Спасибо, Дион, и до завтра. До свидания, Триш. И снова шелест и шорох, пришедшие в оживление аудитории, и подавляемые смешки за спиной заставили Диона стряхнуть себя полударемоту и выпрямиться. Суммируем наши знания о природе генетических мутаций, на элементарном уровне мы можем обнаружить буквенную, образно говоря, опечатку в одном единственном гении, результатом которой, тем не менее, явится передача некорректной информации с умножающей со степенью ошибок. В качестве одного из примеров этой формы мутации здесь можно привести гемофилию, передающуюся от женщины к мужчине. Наиболее известным носителем гемофилии была королева Виктория, которая через свое потомство объявила, в полном смысле этого слова, биологическую войну на уничтожение королевским фамилиям Европы. Новые всплески смеха на задних скамьях и сдержанные улыбки на передних. На другой стороне спектра лежат генетические болезни. Мутации достаточно крупные, которые можно увидеть под микроскопом. Так, например, можно обнаружить, что переизбыток генетического материала ведет к таким глубоким последствиям, как болезнь Дауна. Совсем недавно было установлено, что 25% самопроизвольных абортов связаны с разными аномалиями в хромосоме. Дион не мог заставить себя сосредоточиться. Он ведь не собирался идти на лекцию. Просто так получилось. Он попытался вкратце суммировать то, что сказал Филипп. Как ни странно, сдвиги в генетической модели столь незначительные, что установить их можно лишь под линзой микроскопа, могут, тем не менее, иметь большие непредвиденные последствия для человека. Все дело случая, снова подумал он. Какие-то бесформенные частицы формируют нашу жизнь, влияют на нашу судьбу. Странно, очень странно.